а экипаж меньше двадцати человек, брать с собой адмиралтейского песца обязательно. Мы поболтаемся в море месяц-другой, захватим какой-нибудь английский корабль, а на нем, вот чудо, обнаружится сундок с драгоценностями. Дозасар потряс мехом, который ни на минуту не выпускал из рук. — Добычу я, как положено, зарегистрирую в адмиралтействе. Треть пойдет в королевскую казну, треть достанется мне, как владельцу корабля.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 Построю себе замок и забуду о море. Не уверен, что Летиция слушала блаженное разглагольствование капитана. Она не сводила глаз с приближающейся лодки, вернее, соскованного цепью человека, что сидел на корме подле рулевого. — Какого черта с ними увязался, поп? — спросил вдруг Дезасар, нахмурившись. Среди матросов темнела ряса отца Астольфа. Он первым спрыгнул в переливающуюся искорками черную воду,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 Волосы слиплись, на шее синела полоса, след от лапищи черной королевы. Как назло еще и матросы нынче с особенным чувством выводили безысходный припев. «Не возмыть, не прижаться к его крылу, вовеки она это знает, ведь ласточка жмется к земле, а хой, а сокол высоко летает». Срывающимся голосом летица объяснила пленнику, что его ожидает, и сунула ключ от таков, который успела взять у капитана.